Август Октавиан Август, в сущности, уже монарх громадного римского государства, но идеологическое оформление его правления было по-прежнему республиканским Император вовсе не царь, равный царям древности, а принцепс, от латинского «принцепс первый», то есть первенствующий в государственном аппарате. Более того, Август, обладая колоссальными властными полномочиями, провозглашал себя восстановителем доброй Старой Республики, то есть обычаев Старого Рима, существовавшего до порчи нравов. Значение личности Августа для судьбы Римской империи невозможно переоценить. Август на протяжении нескольких десятилетий перестраивал Римское государство. Он добился триумфального положения Рима во внешней политике, стабильности и процветания внутри государства. Историк Алексей Егоров пишет, что Август превратил Рим в столицу всемирной державы, сделал Италию фактически унитарным государством, ставшим центром огромной империи и вместе с тем не препятствовал развитию провинций. Единая система экономики и торговли стала охватывать всю территорию империи. Быстрыми темпами шла романизация провинций, стало расти число городов и колоний, а имперский универсализм обеспечил беспрецедентный экономический рост. Ученые называют принципат Августа «республиканской монархией». По словам историка Якова Межерицкого, единоличная в сущности власть, основанная на исключительной «auctoritas» от латинского «авторитет» Августа, воспринималась подавляющим большинством населения как часть естественного порядка вещей, как условия мира, благополучия и процветания. Это было время радости тех, кто выжил в чудовищной мясорубке войн, кто поверил, что сейчас достигнуто лучшее состояние республики. Республика постепенно дрейфовала в сторону монархии, а статус гражданина — в статус подданного. Но мудрый Август не торопился. За 30 лет его правления выросла такая система управления империей, неотъемлемой частью которой стал единоличный правитель, стоящий в центре государственного строя. В его фигуре с течением времени осталось очень мало от республиканской магистратуры и воспринималась она преимущественно как монаршия. Исключительная полномочия Августа, его аукторитес, которые формально не были никак определены, но которые создавали условия для фактически неограниченной власти, нуждались, конечно, в закреплении с помощью закона. Император стремился к этому, однако добился своей цели лишь отчасти. По словам Якова Межрицкого, принципс постоянно находился перед альтернативой. Без юридического оформления своих полномочий он постоянно вынужден был отчасти игнорировать эту сторону государственного порядка и тем самым нарушать традиции и нормы, рискуя подорвать республиканскую идеологию режима. Более того, в неопределенности правового статуса заключалась некоторая слабость положения императора, в частности, это был один из факторов, провоцировавших заговоры. Однако не меньшая опасность таилась и в четком юридическом оформлении единоличной власти. Точки над «и» могли бы сделать слишком явным изменение характера государства, что еще более очевидно противоречило бы традиционалистской вывеске. Мера соблюдения этого неустойчивого равновесия являлась таким образом весьма чувствительным показателем смещения неких краеугольных представлений в общественном сознании, а также изменения конструктивной роли республиканизма в здании империи. Отчасти неопределенность статуса императора компенсировалась за счет того, что Августу начали поклоняться как божеству. Этот культ императора – станет частью государственной религии Рима и продержится несколько веков. Порча нравов времен поздней республики означала религиозный индиферентизм интервенцию чужих восточных культов, безнравственность и отказ от обычаев предков. Август предпринимает ряд решительных шагов к возвращению идеалов Старого Рима. Эту религиозно-культурную кампанию можно назвать курсом на исправление нравов. Она занимает ключевое место во внутренней политике принципса. Так Август воспрепятствовал строительству храма Сераписа и Исиды в Риме, изгнал из города магов и астрологов, приказал сжечь тысячи пророческих книг, очень популярных в годы гражданских войн. Также он запретил отправление египетских культов в столицы империи, а приобретя верховную власть, неизменно демонстрировал презрение к египетским божествам. Напротив, принц проводил последовательную политику по возрождению и реконструкции тех исконных римских святилищ и храмов, которые за длительный период межусобных войн были разрушены, сожжены и осквернены. Август выступал как последовательный поборник старого римского благочестия. Он состоял членом наиболее важных жреческих коллегий и участвовал в совершении традиционных древних обрядов в повседневной жизни. Он вел себя так, как и подобало члену жреческой корпорации. В частности, надевал только ту одежду, которая была соткана руками его жены или дочерей. Принципс не только защищал традиционную религию, но и восстанавливал традиционную нравственность. Он попытался законодательно покончить с той атмосферой распутства и порока, которая разлагало римское общество. Законы 18-17 годов до Рождества Христова составили своего рода Римский брачный кодекс. Требование состоять в браке и иметь детей распространялось на всех мужчин младше 60 лет из сенаторского и всаднического сословий. Для женщин самый ранний возраст разрешенного безбрачия устанавливался в 50 лет. Нарушавшие закон поражались в наследственных правах, а также лишались возможности посещать общественные празднества, что для римлянина считалось позором. Закон об измене карал любовников замужних Матрон. Они наказывались ссылкой либо внушительным штрафом. Если же таковыми оказывались принадлежавшие семье рабы или вольноотпущенники, а также актеры или гладиаторы, то мужья имели право на бессудную расправу вплоть до убийства. Кроме того, законодательство предусматривало упрощенную процедуру развода с супругой, улеченной в измене. Борясь с культом денег, расцветшим в эпоху поздней республики, Август вел законы против роскоши. Под запрет попали слишком дорогие пиры и слишком дорогие постройки. Урезались также права римлян шить одежду из драгоценных тканей. Дело было не только в том, что Август старался оградить общество от непроизводительных трат. Он оберегал социум от ханаанской болезни преклонения перед властью денег. Если деньги не дают возможности поражать воображение современников роскошью, то они многое теряют в глазах тех, кто видит в них смысл жизни. Реформы Августа в сфере нравственности затронули прежде всего правящий класс. По словам Якова Межрицкого, первым шагом в этом направлении была чистка сената. Вначале он предложил сенаторам, не удовлетворявшим высоким требованиям, в том числе моральным стандартам, добровольно покинуть курию. После того, как пятьдесят человек последовали совету, он добавил к этому количеству еще сто сорок. Август не оставлял мечту предшественника о мировом господстве хотя продвижение на границах стало более медленным и осторожным. В одной из надписей начала I века по Рождеству Христову август открыто именуется «Кустос империи Романи, Тотиускве Орбис, Терарум Пресес» — хранитель римской державы и правитель всего мира. В идейном смысле это чрезвычайно важный момент. Если при Цицероне Рим заявлял свое право на вмешательство в любой политический процесс, вне зависимости от того, где он происходит, то при августе, как пишет Алексей Егоров, Рим становится единственной сверхдержавой, выражающей магистральный путь развития человечества и фактически идентифицируется с этим посредним. Развитие человечества вне римского мира становится не только нежелательным, но и невозможным, и все населяющие мир народы либо подчинены Риму, либо замерены, то есть находятся в русле его политических, а часто и экономических и иных интересов. Римское государство времен Августа впечатляло современников не только громадной территорией, но еще и продуманной машиной управления, железной дисциплиной в армии, высокоразвитой экономикой и высочайшим уровнем культуры. Сами римляне воспринимали свой город как избранный богами для великой миссии, самой справедливой по общественному устройству, более прочих преданной старинным обычаям, памяти предков, богобоязненности. Монархия Августа стала естественным завершением имперского строительства Рима. Историк и географ Страбон писал, «Трудное дело, впрочем, управлять такой обширной империей иначе, чем верив ее попечению одному лицу, как отцу. Во всяком случае, никогда раньше... Римляне их союзники не наслаждались столь продолжительным миром и таким изобилием благ, как при цезаре Августе, с того времени, как он получил неограниченную власть.